Кошка приближалась к середине своего кошачьего века. Она Горделеева выставила хвост трубой, шею украшала о шейник, на котором была закреплена бирка с ее кличкой. Симпатичная мордочка, н е капли лишнего жира. — Зовите меня Мими. Мими из Богемы. в а р и и так и поется, меня зовут Мими. — Да, — отозвался Наката. — У Пучини есть такая опера. Мои хозяева очень любят оперу, — продолжала Мими, приветливо улыбаясь. — Сама бы сейчас что-нибудь с удовольствием спела. Жаль, вот не умею. — Для меня большое счастье встретиться с вами, Мими-сан. — Для меня тоже, Наката-сан. — Вы тут неподалеку живете? — Да, отсюда видно. Вон в том двухэтажном доме. «Наша фамилия Танабе. Видите? Там, где за воротами кремовое БМВ 530». «Да-да». Наката не очень понимал, что такое БМВ, но действительно видел какую-то машину кремового цвета. «Наверное, это БМВ есть», — подумал он. «Послушайте меня, Наката Сан. Я кошка самостоятельная, с характером, поэтому лишнего говорить не люблю. Однако я вам скажу, этот парень...» — Ну, Кавамура-сан, как вы его называете. По правде говоря, давно уже немного не в себе. Когда он был котенком, на него один мальчишка из местных велосипедом наехал. Вернее, сбил. И он со всей силы о бетонную стенку головы ударился. Прямо об угол. С тех пор он н е объяснить, н е сказать толком ничего не может. — Так что вы, Наката-сан, несмотря на все ваше терпение, ничего от него не добьетесь. Я за вами уже порядочно наблюдаю. Вот и не стерпела. И влезла не в свое дело. Что вы, что вы! Не волнуйтесь, пожалуйста. Большое спасибо за то, что вы рассказали. Наката такой же, как Кавамура-сан. У Накаты тоже голова плохо работает. Если бы ему все не помогали, он бы плохо жил. Поэтому господин губернатор каждый месяц дает Накате пособие. И вам, Мимисан, спасибо за совет». «Вы ведь кошку разыскиваете?» — говорила Мими. «Не подумайте, что я подслушивала. Просто дремала здесь и случайно услышала, как вы разговаривали. Как вы ее назвали? Кунжутка?» «Совершенно верно». «И что же? Этот Кавамура-сан ее видел?» «Да, он сначала так сказал, но потом голова у Накаты совсем перестала понимать, о чем он говорит. И теперь Наката не знает, что делать». — Наката-сан, а что, если я попробую с ним поговорить? Мне кажется, кошке с котом легче договориться. Я уже немного привыкла к тому, как этот чудак изъясняется. Поэтому я буду его слушать и суть вам передавать. Согласны? — Конечно. Вы так Накату выручите! Коротко кивнув, Мими с грацией балерины проворно спустилась с забора. Задрав кверху свой прямой, как древко, флага, черный хвост, она, не торопясь, подошлась к в а м у р е и села рядом. Кавамура-сан тут же повел носом и потянулся вперед, собираясь понюхать у нее под хвостом, но Мими тут же заехала ему лапой по морде. От такого обхождения кот впал в ступор. Мими, не теряя времени даром, добавила ему по носу. — Слушай, тихо, что я скажу, мудила, вонючий! — страшным голосом закричала она. «Если на него не наорать как следует, толку не будет». Словно оправдываясь, проговорила Мими, повернувшись к Накате. «Он расслабится и начнет всякую чушь молоть. Хотя сам-то ни в чем не виноват, бедняга, но по-другому с ним нельзя». «Конечно, конечно», — согласился ничего не понимавший Наката. Кошка и кот начали выяснять отношения. «О чем они говорили?» Быстро и тихо Наката разобрать не сумел. Мими резким тоном вела допрос скавамура, робко отвечал. Стоило чуть замяться с ответом, следовало наказание шлепок лапой. Да чего толковая кошка оказалась. И образованная в придачу. Наката столько кошек на своем веку повидал, но чтобы в машинах разбиралась и оперу слушала, таких еще не встречал. Он восхищенно наблюдал, как Мими, не снижая темпа, вытрясала из Кавамуры самое главное. Допрос закончился словами «Всё! Хватит! Вали отсюда!» Кавамуре оставалось только удалиться. Что он с унылым видом и сделал? Дружелюбная Мими устроилась у накаты на коленях. — Ну, кое-что выяснилось. — Большое вам спасибо. — сказал Наката. «Вроде бы этот тип, Кавамура-сан, действительно видел вашу пеструю кунжутку вон в тех кустах. Там пустырь. На нем собирались дом строить. Раньше какая-то автомобильная фирма держала там склад запчастей. Потом участок купила фирму по торговле недвижимостью и захотела построить на нем высотку с дорогими квартирами. Но местное население взбунтовалось». Пошли всякие иски, и стройку так и не начали. В последнее время такое часто бывает. Там уже все травой заросло. Люди туда не ходят. Теперь на этом пустыре бродячие кошки по своим делам собираются. Я тоже туда почти не хожу. У меня вообще мало знакомых. Да и блох там можно подцепить или еще какую-нибудь заразу. А беда с этими блохами... Если заведутся, потом никак не избавишься. Все равно, что плохая привычка». «Да», — согласился Наката. «Та пестренькая кошка, что у вас на фотографии, с ошейником от блох, молоденькая, симпатичная, робкая такая, говорить толком не умеет, сразу видно, домашняя, жизни не знает. Вот и заблудилась». «И когда же он ее видел?» Последний раз дня 3 р ч е т ы назад. У него же мозги на б и к р е н ь точно не помнит. Но он сказал на следующий день после того, как шел дождь. Значит, скорее всего, это было в понедельник. Именно. В воскресенье такой дождик лил. Да-да, Наката тоже помнит, что шел дождь. День не помнит, а дождь помнит. И что же? Больше он ее не видел? С тех пор больше не видел. Похоже, и другие местные кошки вашу пёструю не видели. Они все бестолковые, но я его прижала как следует, чтобы точно убедиться. Так что, думаю, ошибки быть не должно. Большое вам спасибо. Ну что вы, какие пустяки. Я обычно только с соседскими кошками общаюсь. Никчёмная публика. Какой с ними может быть разговор? С ума сойти можно. Поэтому с разумным человеком поговорить — это для меня... — Все равно, что окно в мир. — Да что вы говорите, — сказал Наката. — Только Наката вот чего не понимает. к о в а м у р а с а н все про какую-то скумбрию толковал. — Это он что, про рыбу? м и м и грациозно подняла переднюю лапу и, поглядев на розовую подушечку, хихикнула. — Да какой у него лексикон! — к у р о в насмех! — Лексикон? — Ну, слов он знает мало, — вежливо поправилась Мими. — Для него все вкусное, что н е возьми, — это скумбрия. Он считает, что скумбрия — самая классная еда в мире. А что есть еще — окунь, комбала или желтохвост? Он об этом и понятия не имеет. Наката закашлялся. — Сказать по правде... «Наката тоже скумбрию обожает. н ну о и угря, конечно. Я угря люблю. Хотя все время есть бы не с т а л о Совершенно с вами согласен. Я тоже все время не стал бы их есть». Наката и Мими умолкли и глубоко задумались, рисуя в воображении каждой своего угря. Время бежало, они все мечтали и мечтали, и ничего больше не шло им в голову.